Глава 25. Нерегулярные курильщики, подростки, не курящие. Заядлые курильщики склонны завидовать тем, кто курит от случая к случаю. Нам всем встречались подобные персонажи, вроде такого. О, я могу прожить целую неделю без сигареты, и это меня ничуть не беспокоит. И тогда мы думаем, как бы и мне хотелось, чтобы и я так мог. Знаю, трудно поверить, но ни одному курильщику не нравится быть курильщиком. Не забывайте. Ни один курильщик никогда не принимал решение стать курильщиком, неважно, регулярным или каким-либо еще. Все курильщики чувствуют себя глупцами, а поэтому все курильщики склонны лгать самим себе и другим в четной попытке оправдать собственную глупость. Когда-то я был фанатом гольфа. Я хвастался тем, сколько раз сыграл, а хотел сыграть еще больше. Почему же курильщики хвастаются тем, что так мало курят? Если это истинный критерий,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 Он некурящий лишь божьей милостью. Все курильщики были уверены, что у они никогда не станут зависимыми. А некоторые некурящие продолжают пытаться выкурить сигаретку время от времени. Нерегулярный курильщик. Существует два основных типа нерегулярных курильщиков. Первый. Это курильщик, который уже угодил в ловушку, но еще не понимает этого. Не завидуйте им. Они просто пробуют нектар с хищных растений. И по всей вероятности вскоре станут заядлыми курильщиками. Помните... Как все алкоголики начинают со случайных рёмок, так и все курильщики сначала курят от случая к случаю. Второй – это курильщик, который прежде был заядлым курильщиком, думающий, что уже не сможет бросить курить. Эти-то курильщики и вызывают самую большую жалость. Они относятся к нескольким категориям, каждая из которых требует отдельных комментариев. Итак, курильщик, выкуривающий 5 сигарет в день. Если он получает от сигарет удовольствие, то почему выкуривает всего 5 сигарет в день? Если ему все равно, то зачем тогда вообще курить? Надеюсь, вы помните, что эта привычка означает на самом деле – питься головой о кирпичную стену с целью испытать удовольствие, когда перестанешь. Курильщик, выкуривающий 5 сигарет в день, облегчает собственные моки отвыкания меньше, чем на час в день. Все остальное время, хотя он этого и не осознает, он бьется головой о стену, и это продолжается большую часть его жизни». Он выкуривает лишь 5 сигарет в день, поскольку или не может себе позволить курить больше по денежным соображениям, или беспокоится о собственном здоровье. Убедить заядлого курильщика в том, что он не получает удовольствие от курения, легко, а попробуйте убедить в этом нерегулярного курильщика. Любой, кто прошел через попытку сократить курение, знает, что это самая изощренная из всех пыток, которая практически на 100% гарантирует, что вы останетесь зависимы от никотина на всю оставшуюся жизнь. Курильщик, курящий только утром или только вечером. Такой наказывает себя страданием от мук отвыкания в течение первой половины дня, чтобы облегчить их во второй половине. Опять же, спросите его, почему, если ему нравится курить, он не курит в течение всего дня, а если ему не нравится курить, то зачем он вообще это делает? Есть курильщики, которые начали или бросили курить 6 месяцев назад, или такие, которые говорят «О, я могу бросить, когда захочу, я бросал курить тысячу раз». Если ему нравится курить, то зачем он прекращал курить на 6 месяцев? Если он не получает от курения никакого удовольствия, то зачем он начал курить снова? Дело в том, что он все еще находится в никотиновой зависимости. Хотя он и избавился от физической зависимости, у него осталась главная проблема – промывание мозгов. Каждый раз он надеется, что бросит курить навсегда, но вскоре вновь попадает в ловушку. Многие курильщики завидуют тем, кто бросает и вновь начинает курить. Они думают, как им повезло, что они могут контролировать курение, то есть курить, когда захотят, и бросать, когда пожелают. Однако они всегда упускают тот факт, что люди, которые то начинают, то бросают курить, вообще не контролируют процесс курения. Когда они курят, они тайно мечтают не курить. Когда они не курящие, мечтают о том, чтобы покурить. Если вы задумаетесь, станет ясно, что это утверждение справедливо и для всех остальных курильщиков. Когда нам разрешено курить, мы или принимаем это как должное, или хотим вообще быть не курящими. Сигареты приобретают для нас ценность лишь тогда, когда мы не можем покурить. Такова ужасная дилемма курильщиков. Они никогда не смогут выиграть, поскольку уповают на иллюзию. Только один способ ведет к победе – перестать курить и прекратить хандрить. Курильщик. Я курю только по особому поводу. Да, мы все с этого начинаем, но неудивительно ли, что стремительно растет количество особых случаев? И вот прежде чем мы осознаем это, мы начинаем курить по любому поводу. Курильщик. Я бросил, но время от времени выкуриваю сигаретку или сигару. В известном смысле подобные курильщики вызывают самую большую жалость. Они или живут, считая себя обделенными, или, что случается намного чаще, их случайная сигара превращается в две. Они остаются на скользкой дорожке, ведущей лишь в одну сторону – вниз. Рано или поздно им придется вновь стать заядлыми курильщиками. Они снова и снова попадают в ту же самую ловушку, в которую попадали раньше. Существуют две категории нерегулярных курильщиков. Первый тип – курильщики, выкуривающие лишь случайную сигаретку или сигару на вечеринках. На самом-то деле, они не курящие, им не нравится курить, это всего лишь их ощущение, что они что-то упускают, они хотят быть в гуще событий. Мы все начинаем похожим образом. В следующий раз, когда сигары пойдут по кругу, обратите внимание, как через некоторое время участники перестают затягиваться ими. Даже заядлые курильщики не могут дождаться возможности потушить сигару. Они бы с большей охотой предпочли курить свои собственные сигареты.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 Как я уже говорил, такие случаи достаточно редки, но в конечном счете это все-таки довело ее до слез. Взгляните на ситуацию с точки зрения логики. Либо в курении содержится неподдельное удовольствие и поддержка, либо вообще ничего нет. Если в нем хоть что-то есть, то кто же захочет ждать час, день или неделю? Почему в течение определенного времени люди отказывают себе в получении удовольствия или поддержки? А если в курении нет истинного удовольствия или опоры, то зачем тогда вообще курить? Помню такой случай с мужчиной, который курил по 5 сигарет в день. Он начал разговор по телефону хриплым голосом. «Господин Кар, я просто хотел бросить курить, прежде чем умру». Вот как этот человек описал свою жизнь. «Мне 61 год, из-за курения я заработал рак горла. Теперь я физически не могу выкуривать больше пяти самокруток в день». Раньше я спал крепко всю ночь. Теперь я просыпаюсь каждый час. И единственное, о чем могу думать, это табак. Даже когда я сплю, я мечтаю покурить. Мне нельзя курить первую сигарету утром до 10 часов. Я встаю в 5 утра и выпиваю бесчисленные кружки чая. Моя жена встает около 8. И поскольку теперь у меня совершенно отвратительный характер, она не разрешает мне оставаться в доме. Я иду в теплицу и пытаюсь заняться чем-нибудь, Но меня упорно преследуют мысли о курении. В 9 я начинаю скручивать свою первую сигарету. И скручиваю ее до тех пор, пока она не станет идеальной. Не то, что мне было нужно, чтобы она была идеальной. Просто мне есть чем заняться. Затем я жду 10 часов. Когда время подходит, мои руки начинают бесконтрольно дрожать. Я не прикуриваю сигарету сразу же. Ведь если я закурю, то мне придется ждать три часа до следующей. В конце концов, я закуриваю, делаю одну затяжку и сразу же гашу сигарету. Продолжая, таким образом я могу растянуть курение одной сигареты на целый час. Я курю сигарету, пока от нее не останется лишь четверть дюйма. В добавление ко всем невзгодам, бедняга обжег себе обе губы, поскольку курил сигареты почти до самого конца. Возможно, у вас сложится образ полного придурка, но это вовсе не так. Этот человек – бывший сержант морской пехоты. Ранее он занимался легкой атлетикой и совсем не хотел становиться курильщиком. Однако в последней войне общество считало, что сигареты придают мужество, и всем солдатам выдавали пайку сигарет. Ему фактически приказали стать курильщиком. Остаток жизни он провел, тратя на сигареты бешеные деньги и расходуя средства налогоплательщиков на собственное лечение. Все это полностью разрушало его здоровье и подорвало жизненные силы. Будь он не человек, а животное, общество сжалилось бы над ним и прекратило его мучение. Однако мы живем и продолжаем разрешать физически и умственно здоровым подросткам попадать в зависимость от курения. А Вы можете подумать, что приведенный случай преувеличения. Да, это крайний случай, но отнюдь не уникальный. Мне известно буквально тысячи подобных историй. Тот мужчина излил мне душу, но можете быть уверены, что многие его друзья и знакомые завидуют ему, поскольку он выкуривает лишь 5 сигарет в день. Если вы думаете, что с вами не случится ничего подобного, Перестаньте обманывать самого себя. С вами это уже происходит. В любом случае, курильщики – бессовестные лгуны, лгущие даже самим себе. Они вынуждены лгать. Большинство нерегулярных курильщиков курит намного больше сигарет по гораздо большему количеству поводов, чем признаются. Я провел много бесед с такими так называемыми «пять сигарет в день» курильщиками, в которых они выкуривали больше пяти сигарет только в моем присутствии. Понаблюдайте за нерегулярными курильщиками на вечеринках, например, на свадьбах или днях рождения. Как и большинство остальных курильщиков, они будут курить непрерывно. Вам не следует завидовать нерегулярным курильщикам. Вам вообще не следует курить. Жизнь бесконечно слаще без сигарет. Как правило, исцелить подростков намного сложнее. И вовсе не потому, что им кажется, что бросить курить трудно. Они или не верят, что пристрастились к никотину, или все еще находятся на начальной стадии заболевания и страдают от иллюзий, что успеют бросить до того, как перейдут на вторую стадию. Особенно мне хотелось бы предостеречь родителей детей, которые ненавидят курение, чтобы они не испытывали ложного чувства защищенности. Все дети ненавидят запах и вкус табака, пока не пристрастятся к нему. В свое время вам тоже не нравилось курение. Также не обманывайтесь государственными компаниями против курения. Ловушка остается такой же, какой была всегда. Дети знают, что сигареты убивают. Но еще они прекрасно понимают, что одна сигарета не убьет. На определенном этапе они могут попасть под влияние друга или подруги, одноклассника или коллеги по работе. Возможно, вы считаете, что им нужно просто попробовать закурить одну сигарету, вкус которой будет настолько ужасен, что они никогда не пристрастятся к курению. Мне кажется, что неспособность общества предотвратить попадание наших детей в зависимость от никотина и других наркотиков – самая печальная из всех многочисленных грустных сторон обсуждаемой нами проблемы. Я много размышлял над этим и написал книгу, вышедшую на русском языке в издательстве «Добрая книга», цель которой – обратиться к проблеме того, как уберечь наших детей от пристрастия к курению и как помочь им избавиться от него, если они уже пристрастились». Подавляющее большинство подростков, попадающих в зависимость от более опасных наркотиков, впервые знакомятся с понятием химической зависимости. Они знакомятся с ним тогда, когда попадают в никотиновую ловушку. Поэтому, помогая им избежать ее, вы в значительной мере снизите риск того, что они пристрастятся к более опасным наркотикам. Прошу вас, оставьте самодовольство в этом вопросе. Необходимо защитить подростков в самом раннем детстве. И если у вас есть дети, я настоятельно советую вам прочитать мою книгу. Даже если вы подозреваете, что ваш ребенок, возможно, уже пристрастился к наркотику. Книга предоставит вам прекрасное руководство, которое поможет его исцелить.